Глава девятнадцатая. Путеводная нитка. «Впереди просвет!» – воскликнул Джефф. «Лес кончается». Разговоры о подставах и бульдозерах были забыты. Мы с новыми силами устремились вперед. Но, как выяснилось, через пару минут до окончания похода было еще далеко. Мы вышли всего лишь на обширную поляну, поросшую высокой травой. Посреди поляны поднималось мертвое сухое дерево. Лишенное листьев и коры, оно выглядело так, словно об него регулярно точило когти стая диких котов. Джефф остановился и тихо чертыхнулся. «Ладно, тогда привал», – скомандовал он. Галушкина со вздохом облегчения плюхнулась на ближайшую кочку. Я устроилась по соседству и принялась рассматривать зловещее дерево. «Похоже, когда-то это был дуб. Дубы часто растут вот так поодиночке». Свободно растопырив ветки, как будто забирают из почвы, всю жизненную силу, не оставляя ничего другим деревьям. «Где-то я уже видела подобное одинокое дерево. В памяти всплыли подзабытые образы поля, рунный круг, прозрачная кора, под которой струится холодное пламя. Ребята, вы только не смейтесь, а не выход ли это?» «Я и сам об этом размышляю», – отозвался Джефф. «Иначе почему к этому дереву ведут все следы?» «Какие следы?» – не поняла я. Джефф как-то странно на меня взглянул и сказал, «Я думал, ты тоже заметила» и ткнул пальцем в землю. Я вскочила на ноги, уставилась в указанном направлении и увидела в подсохшей грязи отпечаток узкой босой ступни. «Рядом еще один и еще». Поверхностный осмотр поляны показал – земля вокруг дерева буквально испещрена следами. Джефф был прав – все они вели к дереву. Обратных следов не было. «Я их уже давно заметил», – сказал Джефф. «Еще в лесу. Только вас пугать не хотел». Я присела и внимательно вгляделась в самый четкий отпечаток. Стопа была длинная и костистая, с узкой пяткой и четырьмя длинными пальцами, которые явно кончались когтями. «Что это, птица?» – подумала я вслух. «Да нет, не птица», – глухим голосом сказал Джефф. «Это какой-то зверь, странный такой зверь, на двух лапах ходит». Я оценила размер следов, расстояние между отпечатками, прикинула рост шагавшего и поняла, что не хочу в этом лесу оставаться больше ни минуты. «Валим отсюда скорее. Куда? Да куда угодно, хоть в город». «Только не в город. По-моему, эти милые зверюшки как раз оттуда они и пришли. А вышли здесь. Девушки, мы на верном пути. Рядом с нами выход. Надо только суметь им воспользоваться». «Как ты себе это представляешь?» – спросила я, обходя дерево вокруг. Как я и думала, никаких управляющих рун ни вокруг, ни на коре не обнаружилось. «Нужен ключик, которого у нас нет. Можно подождать, пока кто-нибудь пройдет в обратном направлении», – предложила Галушкина. Судя по ее спокойному виду, вся серьезность ситуации до нее еще не дошла. «Кто-нибудь из этих», — я указала на следы, — И «отпадает еще». Предложений не поступило. Я вернулась к дереву. От мокрой одежды по всему телу волнами шел озноб. Так и чувствовалось, как краснеет горло и в носу конденсируется сырость. Кроме того, мучило опасение, что крадущиеся тени в лесу вполне могли и не быть плодом моего воображения». И тут я, наконец, кое-что заметила. Да, на дереве не было ни рисунков, ни знаков, ни рун. Зато его обматывала нитка, черная шерстяная нитка почти у самой земли, на которую я ни за что не обратила бы внимания, если бы не давнишняя прогулка с рыжиком. Не веря в такую удачу, я обошла дерево кругом, следуя за ниткой, и вскоре нашла место, где нитка нырнула в траву. Я потянула ее вверх и убедилась, что она уводит куда-то в лес. «Идите сюда!» – воскликнула я. «Смотрите!» «Что это?» «Я нашла ключ. Эта нитка выведет нас к выходу». «Ты уверена?» – с сомнением спросил Джефф. «Абсолютно. Я знаю, где она кончается. Видела это место своими глазами». «Ну, раз так...» «Давайте попробуем». Джефф посмотрел на Галушкину. «Эй, Оксана, ты чего?» Я оглянулась, Галушкина стояла, опустив глаза. «Не спешите», — сказала она, едва слышно. Джефф застыл, хмурясь. «В чем дело?» «Да потом разберетесь», — воскликнула я, натягивая нитку. «Пойдемте отсюда, я вас выведу». Неожиданно нитка дернулась и вырвалась у меня из рук. «Никуда вы не уйдете без моего разрешения», — раздался поблизости мужской голос. «А разрешения я вам не дам». На краю поляны в тени огромной ели темнела неподвижная фигура. Мы застыли на месте. Незнакомец сделал шаг вперед и вышел из тени. В руках у него была катушка, на которую он деловито наматывал нитку. Смотав ее до конца, он оборвал нитку, убрал катушку в карман и поднял на нас взгляд. Перед нами стоял высокий худой мужчина лет 45 в обтрепанной брезентовой ветровке, полувоенных штанах с накладными карманами, высоких сапогах и вязаной лыжной шапочке. Встретя его в обычном лесу, решила бы рыбак или охотник. Или еще точнее лесник. На загорелом лице узком и костистом черные глаза, холодные и непроницаемые. Как два полированных агата. Цепкий взгляд быстро пробежался по нам и остановился на лице Джеффа. «Неудачное вы выбрали место для пикников», – сказал лесник, убирая пойманный шнурок в карман. «Тут знаете, какие звери по ельникам шастают, не боитесь?» Не понять было, говорит он серьезно или издевается. Последняя фраза, произнесенная добродушным тоном, прозвучала как неприкрытая угроза. «Я увидела, что Джефф бледнеет, и мне тоже стало не по себе». «Или вы наоборот, поохотиться сюда явились?» «А не хозяин ли это домино?» – возникла у меня мысль, и тут же превратилась в уверенность. В этом леснике, ну, что-то было. Под неприметной внешностью угадывалась невероятная многослойность и сила. Не знаю, обращенная в добро или во зло, но мне почему-то подумалось, что ни я, ни Джефф с этим мужиком не справились бы, возникне у нас конфликт. Кстати, что-то Джефф примолк. Холодный взгляд лесника перебежал с Джеффа на Галушкину. «Беда ваша в том, что сейчас неохотничий сезон», – продолжал он. «Так что придется вас, господа браконьеры, наказать». Я вдруг поняла, что Джефф не выступает совершенно правильно, и лучше бы мне поступать так же. Если этот лесник действительно тот самый хозяин пятна страха, с которым нам было велено установить контакт, то мы сейчас полностью в его руках». «Сейчас не самое лучшее время, чтобы задавать вопросы. Они не браконьеры», – заявила вдруг Галушкина, выступая вперед. «Они сюда нечаянно попали, заблудились и просто хотят выйти, честное слово». Лесник перевел ледяной взгляд на Галушкину. Двоешница в ответ скорчила умильную мордочку и затрепыхала ресницами. Вот уж не знала, что она так умеет. Но на лесника это вроде как подействовало. «Значит, просто хотят выйти», – повторил он, нахмурившись. «Всего лишь выйти. А куда?» Я услышала, как рядом вздохнул Джефф. Но Галушкина опять опередила его. «К метро!» Мужик хмыкнул, подумал, потом вдруг развернулся и поманил нас за собой. «Ладно, пошли, покажу дорогу». Буквально через несколько минут лес поредел, под ногами перестала чавкать грязь. Я глянула вниз и увидела, что мы вышли на тропинку. «Вот по ней и идите!» напутствовал нас мужик. «И никуда не сворачивайте». Потом он посмотрел в упор на Джеффа и сухо сказал «И больше сюда не суйтесь». Джефф молча кивнул. Мужик, не прощаясь, развернулся и вскоре пропал среди елок. Вскоре тропинка пересеклась широкой дорожкой, исчирканной следами велосипедных колес. Впереди послышались голоса и навстречу нашей компании вышли еще две обитательницы заколдованного леса. «Мамочки с колясками». Поглощенные разговором, они прошли мимо нас, не удостоя взглядом. Дорожка повернула и пошла вдоль дренажной канавы. За деревьями отчетливо виднелись белые прямоугольники блочных новостроек. «А вот и метро виднеется», – объявила Галушкина, чуть не хлопая в ладоши. «Мы вышли!» – воскликнула я. «Джефф, мы вышли!» «Вернее, нас выпустили!» – уточнил куратор. «Уф, пронесло!» «Мне показалось, что у Джеффа дрожат руки». Он отвернулся, чтобы мы этого не заметили. До метро оказалось идти минут десять. На ближайшей автобусной остановке мы подошли к ларьку. Джефф купил бутылку пива и выхлебал ее одним глотком. Они плохо оттянулись, сказала я Джеффу, чтобы подбодрить его. «В общем-то, ты был прав, ничего сложного». «Нам просто повезло», – возразил он. «Вот черт, как испугался, сам не пойму. Что было такого в том мастере? Надо обдумать. Думаешь, это был Демиург?» «Однозначно. Но, девочки, поздравляю вас еще раз. Мы проникли в домен, нашли демиурга и вышли живыми и почти невредимыми. Задание каким-то чудом выполнено». «Разве?» – усомнилась я. «По-моему, это не мы нашли демиурга, а он нас. Или это неважно?» «Дальше уже не наша забота. Выход мы нашли, способ попасть внутрь тоже. А главное, мы видели демиурга. Теперь его идентифицируют, и на пятне страха можно ставить крест. Я подготовлю отчет, И пусть академики разбираются сами. А ваша практика? Считайте, что она завершена». «Так быстро?» Я даже разочаровалась, но вот только-только начала входить во вкус. Джефф окончательно обрел душевное равновесие и важно сказал нам, как настоящий куратор. «В понедельник можете зайти за своими дипломами». По дороге домой я в некоторой растерянности размышляла о том, как неожиданно все завершилось. «И что мне теперь делать?» В принципе, можно начинать готовиться к вступительным экзаменам в академию. Правда, до них еще далеко, целых два месяца.